Глава тридцать 34. Артем. Первое, что я вижу, Аврора сидит полубоком и улыбается большой букет цветов и объект, приводящий меня в бешенство, Мирон. Аврора улыбается моему брату. Совершенно очевидно, что у них романтическое свидание. Сказать, что это меня злит, не сказать ничего. Я в ярости. Не столько из-за того, что Мирон вновь покусился на то, что принадлежит мне, от него я нечто подобное как раз и ожидал, потому что подсознательно изо за в день жду удара в спину. Не зря сводный братец появился на пороге моего дома. С ним как раз несложно разобраться. Меня приводит в бешенство поступок Авроры. Да, мы ничего не обещали друг другу. Признаться честно, я подозревал, что рано или поздно она захочет уйти. Да, думал искал поводу держать ее. Но мне нечего ей предложить. Авроре не нужны мои деньги. У нее есть фонд, который приносит хоть мизерный, но все же доход. Ей не нужны мои чувства, потому что Артем Волков тот, кто сломал ее жизнь. И Аврора скорее переедет меня на машине, чем примет в качестве настоящего мужа. я в ярости на то, что среди миллиона мужчин, среди тех, кто готов сделать ее счастливой, она выбрала именно Мирона, того, с кем я не могу дышать даже одним воздухом. Я доверился ей, открыл душу впервые за столько лет, а она просто растоптала это все. Это своего рода насмешка. Холодная месть. Именно такие мысли зарождаются в моей голове, когда я впервые вижу это фото. Стакан в руках лопается, и острые осколки впиваются в ладонь, отрезвляя Судя по торжествующему блеску в глазах Инги, она рассчитывала, что именно так я и буду думать о своей жене. Именно этого она и хотела добиться нашей ссоры, того, что я откажусь от Авроры буду уязвим. Именно в этот момент Инга попытается меня снова заполучить, вернее мой кошелек. Да, Инга хороший психолог. Для кого-то даже и лучший. Но я все равно оказываюсь на шаг впереди, потому что все таки немного изучил Аврору за все это время. Она бы ни за что не стала так поступать, не ударила бы в спину и ни за что бы не стала сидеть за одним столом с моим паршивым братцем, потому что в тот день я доверился ей не зря, потому что видел в ее глазах злость и презрение по отношению к Мирону. В тот день мы были на одной стороне мужем и женой по-настоящему она бы скорее пришла ко мне и сказала прямо что уходит потому что это ее стиль играть в открытую моя жена слишком далека от всех этих интрига и игрищ. это скорее в стиле инги и видишь волков такая твоя свет Тая я на самом деле", довольно заявляет Инга, пряча телефон обратно и деловито рассматривая свой маникюр. "Ни черта не такая, какой хочет". Это становится последней каплей. "Я не позволяю этой тваре марать имя Авроры". Заткнулась и исчезла. Покойный твёрдо чеканя Все же за три года моя бывшая эффективная женушка должна была меня хоть немного, но изучить, и знать, что это тон последнее китайское предупреждение. Не веришь, значит, подозрительно сощуривает глаза. Нужны еще доказательства. Я сказал: «Пошла вон!" Все же теряю контроль и швыряю бутылку в сторону Инги. Та пролетает совсем рядом с ее головой и оглушительно разбивается об стену, отчего бывшая резко вздрагивает. «Еще раз попадешься мне на глаза, я тебя уничтожу. Я не шучу, Инга. Она еще несколько секунд сверлит меня взглядом, как будто дает возможность одуматься исправить чудовищную ошибку, которую я допускаю. Но я ни минуты не сомневаюсь в авроре и поэтому равнодушно наблюдаю, как Инга набрасывает на плечи плащ и потуже затягивает пояс. Ты пожалеешь, Волков, Что так слепо веришь своей белой, пушистой и несчастной женочке? Она не такая, какой хочет казаться. Инди со злостью захлопывает дверь, а я напричь забываю, что ещё некоторое время назад мечтала душой и сне. Достаю свою небольшую сумку. Одной рукой кидаю в нее вещи, которые успел достать. Второй заказываю такси до аэропорта. К черту, хочу лично убедиться, что я прав. Хочу знать, что все это провокации Инги. Хочу увидеть глаза Аврора. Представляю на миг, что все, что сказала моя стерва, бывшая Правда, так пусть скажет, что я ей не нужен, мне в лицо. Я хочу убедиться, что она не врет, что она не ошиблась в своем выборе. Но в этот раз я пойду до конца. Буду бороться до последнего, пытаясь спасти все, что можно, все, что было между нами. Ведь было и хорошее, было же. И да, я все исправлю, верну доверие. Начну все с нуля, покажу, что она для меня значит, и обязательно найду нашу дочь, потому что теперь я окончательно убедился, в нашей истории нет ни одной грёбаной случайности. В аэропорту мне заявляют, что ближайший рейс только через шесть часов. Долго, но это все равно не остужает меня и мою решимость. Я чувствую, что должен быть рядом в этот момент, поэтому так тороплюсь к своей девочке. Иду в зал ожидания и нахожу ближайшую свободную розетку. Включаю телефон и набираю охраннику Авроры. Я, конечно, догадываюсь, что он мне сообщит, но все равно мне нужно все услышать лично, как бы больно не было. «Артем Васильевич, вы просили докладывать. Без приветствий тут же начинает парень. Коротко и по сути. Ваша жена встречалась сегодня с вашим братом. Прикрываю глаза, сжимая ладони в кулак. Это не так просто, как казалось сначала. Свидание? Нет, не думаю. Она вообще была не рада встрече и очень быстро ушла. Я радостно ликую внутри. Я знал. Я верил в тебя, моя девочка. Я не ошибся. Хорошо, что ты еще? Она еще с ним виделась? Созванивалась? Нет. После она поехала домой, а потом к подруге, жене Роберта Штефана. Хорошо. Если что, обо всем сразу докладывай. Есть Разговор с охраной меня немного успокаивает, и я покорно жду своего рейса. Удается даже немного сидя, вздремнуть. Неудобно, но ожидание встречи с Авророй того стоит. Домой попадаю утром, и меня тут же встречают ароматные запахи волшебных сырников Людмилы Григорьевны. Я уже представляю, как разбужу Аврору завтраком в постели. Как сама идет мне навстречу, и спускает с небес на землю. Несмотря на ранний час, моя жена уже официально одета, а ее штукатурное лицо источает максимум равнодушия. Аврора, очень хорошо, что ты так быстро вернулся, ледяным тоном произносит свысока. Пройдем в кабинет, поговорим. О чём? Начало меня уже дико напрягает, и задница и чувствую, не несет ничего хорошего. Я хочу развестись, Артем!